Глава 4. Как начать карьерный рост? Есть предел того, чего мы можем достичь, полагаясь только на себя. Ставка на себя в изоляции может довести вас только до этой границы. Мы должны делать ставки и на людей, с которыми работаем, и на проекты, которые выбираем. Чтобы действительно оставить след в мире, важно создать эффект кругов на воде, которая разрастается за пределы вашей личности и сферы непосредственного влияния. Для этого нужно поддерживать окружающих и получать поддержку от них. Единственный способ систематически добиваться профессионального развития для себя и коллег — двигаться к общей цели. Еще в начале карьеры я научилась полезному приему. Чтобы повысить свой престиж и шансы на продвижение по службе, нужно найти ключевую задачу, которая одновременно решает проблемы ваших менеджеров и приближает их к достижению стратегических целей. Если вы способны разгрузить руководителя и взять что-то из его рутины на себя, чтобы приобрести новые навыки и наладить связи, то вот она, ваша формула успеха. В начале карьеры в Амазон я сделала дилетантскую ошибку, впервые пытаясь добиться повышения зарплаты. Без каких-либо усилий с моей стороны Меня заметили специалисты по подбору кадров Microsoft и пригласили на должность топ-менеджера. Честно сказать, их предложение меня не особенно заинтересовало, ведь мне нравилось работать на Джеффа. Но я не устояла перед интервью, потому что они обещали гораздо больше денег. Я показала условия Microsoft Джеффу и сказала, что не хочу бросать компанию, но работать было бы интереснее, если бы он смог поднять мне зарплату. «Сказать, что ему не понравился мой подход, значит сильно преуменьшить его реакцию». Моя ошибка была простой. Я говорила только о цифрах, а не о том, почему я стою этих денег. Было невежливо не только рассматривать другие предложения, когда в Амазон мы работали над совершенно революционными проектами, но и выдвигать требования, не предлагая ничего взамен. Я не аргументировала свои слова, списком дополнительных задач, которые готова выполнять для компании. С того дня разговор о зарплате я всегда начинала заблаговременно. Я говорила руководителю, что хочу выдвинуть свою кандидатуру на повышение через 6 месяцев. Вместе с этим я предоставляла ему конкретный список достижений, к которым могу прийти, чтобы одновременно доказать свою компетентность, помочь команде и добиться важных результатов для руководства. Таким образом, Когда подходил срок решения о повышении, мы работали над общим протоколом результатов и двигались к совместной цели. К счастью, Джефф простил мне наивную попытку выпросить себе повышенную зарплату. Я больше никогда не совершала эту ошибку. Обучайтесь на практике. Первые дни в Амазон Большинство сотрудников поручалось то, чего буквально никто никогда раньше не делал. Мы должны были пользоваться высоким уровнем доверия, который позволял задавать правильные вопросы и выполнять задачи. И всё это под пристальным вниманием совета директоров, инвесторов и акционеров. Мы должны были придумать будущее электронной коммерции быстрее и лучше, чем любой конкурент, просто чтобы остаться в бизнесе. В этой обстановке хотелось отойти в тень с мыслью, что мои навыки слишком скромны для тяжелейших задач, которые перед нами поставили. Но, смотря по сторонам, я видела, что пользу приносят сотрудники со всех уровней компании. И я спросила себя, почему бы мне тоже не стать полезной? Если правильно повлиять на правильных людей, они сотворят чудеса, которые невозможно повторить в спокойные времена кто откликнулся на возможности, появившиеся на заре цифровых технологий, стали легендами эры доткомов. В тот период были возможны лишь два противоположных результата — инновация и бесполезность. В этой атмосфере Джефф подхватил идею своего подчинённого Грега Грилли, которая со временем превратилась в Amazon Prime. Джефф понял, что доставка Super Saver Shipping которая тогда находилась в разработке, полезна тем клиентам, у кого мало денег, но много времени. А Amazon Prime подойдет тем, у кого есть деньги и желание сэкономить время. С таким двойным подходом можно удовлетворить потребности практически всех покупателей и улучшить программу лояльности, которая по умолчанию сделает Amazon магазином для повседневных нужд. И это была первая в своем роде модель подписки цифровой эпохи. Идея Prime возникла, когда компания сражалась с конкурентами на нескольких фронтах. В 2004 году компания Toys R Us подала в суд на Amazon за то, что мы якобы нарушили соглашение, по которому они пользовались статусом эксклюзивного продавца игрушек. Праздничный сезон тоже прошел с потрясениями из-за частых перебоев в работе сайта и давления со стороны оффлайновых конкурентов, которые росли на 17% в год. Стоимость Амазон составляла 18 миллиардов долларов, а eBay, основного соперника на рынке, целых 33 миллиарда. Нам приходилось соревноваться с гигантскими компаниями, и путь вперёд пролегал по неизведанной территории. Поразительно, что Джефф не стал закапываться в проблемах и не потерял из виду горизонт с долгосрочными целями. Он сосредотачивался только на том, что сделает компанию самой конкурентоспособной и полезной для покупателей. Концепцию Amazon Prime первые лица компании обдумали субботним утром в лодочном Эллинге Джеффа и объявили о ее запуске уже через 4 недели на обсуждении финансовых результатов компании. В тот месяц наша команда работала по 16 часов в день. Мы боролись за выживание. Засучиваем рукава. Атмосфера накалялась из-за объёма работы и необходимости многое изобретать на ходу. Но мы были заряжены потрясающей энергией, что помогало нам двигаться вперёд. Как младшему сотруднику в офисе исполнительного директора мне казалось, что «Амазон» — вагончик на американских горках, который мчится на полной скорости, а Джефф и мы лихорадочно строим рельсы прямо перед ним. Для такой работы требовалось огромное доверие каждому участнику команды, вне зависимости от должности. В начале карьеры у меня не было навыков, чтобы предлагать крупные стратегические инициативы, но мне хватило ума помогать ключевым игрокам, выполняя всё, что они могли мне делегировать. Таким образом, их ничто не отвлекало от создания чуда. Я научилась управлять командным пунктом. Так в IT-компаниях называют конференц-зал, где команды работают сутками в условиях жёстких дедлайнов. Этот навык принёс мне огромную пользу в Google. Я научилась предугадывать потребности руководителя ещё до того, как он попросит о помощи. Меня совершенно не волновало, насколько престижные задания мне давали. Я просто закатывала рукава и делала, что потребуется. Часто это были поручения для практикантов. Заказать еду посреди ночи, что-то найти, проверить оборудование, чтобы в помещении автоматически не отключали свет и отопление. Мне было всё равно, главное, я была полезной и находилась в комнате, где творилась магия. Опыт наблюдения за Джеффом и топ-менеджерами в командном пункте оказался бесценным подспорьем для моей дальнейшей карьеры. Когда Джефф впервые представил идею Прайм-совету директоров в 2005 году, они отнеслись к ней скептически. Они вполне обоснованно сомневались в возможности организовать безлимитную доставку За два дня более чем для миллиона единиц товара на складе — Джефф назвал ее экспресс-доставка, сколько влезет — всего за 79 долларов в год и не обанкротится. Если покупатель закажет зубную щетку за 3 доллара с бесплатной доставкой за один день, то компания не получит прибыли, нужно было предложить что-то еще. Внимание Джеффа было приковано к плану роста на 10 лет вперед, а не к результатам следующего квартала. Он предпочитал революционные прорывы и не стремился немедленно угодить акционерам. Он планировал играть долго и, как сам говорил, рыть стратегический ров вокруг клиентов. Он готов был пожертвовать мелкими сиюминутными результатами ради колоссального успеха позже. Но инвесторов мотивировали совершенно другие сроки, потому что они потеряли практически всё, на недавнем крахе даткомов. Ключевыми преимуществами первичного предложения Prime были стоимость доставки и оптимизация цепочки поставок. Во время одного из важнейших собраний Джефф провел перед Советом директоров элементарные вычисления и списал маркером все доски, что особенно эффектно насмотрелось на фоне сиэтлских небоскребов, видневшихся в витражном окне конференц-зала на четырнадцатом этаже. Он показал точную сумму, которую нужно обговорить с транспортными компаниями, чтобы программа лояльности сработала. Джефф Уилки, директор отдела операций, заострил внимание на цепочке поставок, которая максимально исключит перемещение по воздуху. Отправка груза самолетом обходилась в 10 раз дороже, чем по земле. Совет предоставил Джеффу ограниченные полномочия, чтобы отладить систему. В условиях этого полуодобрения — Джефф продолжил переговоры о сделке, которая всем казалась невозможной. Первую попытку жестко пресекли Федекс. Они полагали, что его условия просто сумасшедшие, и ни одна транспортная компания их не примет. Джефф решился на смелый шаг. Перенаправить весь трафик доставок от Федекс другому грузоперевозчику. Компании этот ход обошелся дорого. Но он хотел показать, какой бизнес они теряют. Он поступил очень дерзко. Если бы они раскрыли его блеф, Амазон, скорее всего, не смог бы выжить. Джефф понимал, что самая сильная карта, которую нам предстоит разыграть, связать наши судьбы. Ставка окупилась. Он получил выгодный контракт для программы prime чтобы она стала стабильной и прибыльной. Практически сразу после запуска мы увидели, что участники «Прайм» начали проводить больше времени на нашем сайте и тратить больше денег, чем другие покупатели. Так родилась многолетняя программа лояльности Amazon. Протоколы фулфилмента сократили недостатки в процессе осуществления заказов и повысили скорость доставки, уменьшив при этом общие затраты. Фулфилмент. От английского «выполнение-исполнение». Комплекс операций с момента оформления заказа покупателям и до момента получения им покупки. Термин используется без перевода. Как бизнес-услуга, фулфилмент наиболее востребован интернет-магазинами и часто передается на аутсорсинг фулфилмент-центрам. В фулфилмент-центрах оказывают услуги по хранению товара, а также они формируют, упаковывают и отправляют полученные заказы из интернет-магазина в службу доставки. Новое программное обеспечение, которое координировало исполнение заказов, принесло потрясающие результаты. Ни один конкурент не мог выполнить заказ так же эффективно, как мы. Этот прорыв позволил компании запустить и запатентовать доставку в один клик, one-click shipping с мгновенной и высокоточной оценкой скорости. Сегодня мы принимаем слаженную работу этой системы как должное, но прежде компании даже не приближались к такому уровню работы с клиентами. Этот прорыв произошел на последнем ударе часов, которые отсчитывали время до катастрофы. Воплощение этой инновации оказалось возможным, потому что Джефф полностью доверял своей команде и видению проекта, а команда доверяла ему. И ради этой мечты сотрудникам на всех уровнях, а не только руководству, пришлось приложить все усилия. Запускаем цикл бесконечных инноваций. Первое время работы на Марису Майер я находилась в той же атмосфере. Новые продукты постоянно запускались, а напряженность в командном пункте росла. Это была часть марафона, который привел Google к сегодняшнему успеху. Марисе постоянно требовалось, чтобы команда сохраняла сосредоточенность, быстро выбирала направление и прилагала героические усилия. Для всех нас это время выдалось одновременно тяжелым и захватывающим. Все участники группы были очень молоды и старались работать на максимуме, чтобы запускать продукты больше, лучше и быстрее конкурентов. Google еще не был поисковой системой по умолчанию во всем мире, как сегодня. Один из наших наиболее запоминающихся проектов пришелся на 2008 год. Тогда мы выводили новые продукты раз в месяц, что требовало титанических усилий от всей группы разработчиков программного обеспечения. Я посвящала большую часть времени командам, которым одновременно поручили запуск настраиваемой стартовой страницы iGoogle и приложения для отслеживания общественного транспорта в Google Maps. Сначала было сложно руководить таким количеством спринтов в командном пункте в одно время, но вскоре это стало для меня нормой. Я применила опыт работы в Amazon, создала панель, позволяющую мониторить основные этапы запуска продуктов расставлять по приоритетам задачи и последовательно выполнять их. Таким образом, Мариса и вся наша команда могли использовать время, энергию и ресурсы наиболее эффективно. Я стала связующим звеном между юристами, инженерами, UX-UI-дизайнерами, группами по коммуникациям и развитию деловых отношений. Я создала эффект катализатора. Это был одновременно изматывающий и восхитительный опыт. Служба Page Google персонализированная версия стартовой страницы, где пользователи могли добавлять гаджеты, чтобы видеть в одном месте все часто просматриваемые приложения и выбирать сервисы. Например, на персонализированной стартовой странице Google могли разместиться превью Gmail, чатов, новостей и многое другое. Таким образом, страница превращалась в универсальный портал к любимым приложениям. Напомню, Этот сервис появился до того, как смартфоны позволили консолидировать всю нужную информацию и положить ее к вам в карман. Службу iGoogle запустили в 2005 году, но реальной популярностью она стала пользоваться только спустя три года. В апреле 2008 года, во время критического окна возможностей, мы запустили настраиваемые темы для стартовой страницы. Мы привлекли около 70 художников в том числе таких легендарных дизайнеров, как Диана фон Фюрстенберг, Тори Бёрч, Марк Эко, Джефф Кунс, Оскар делярента и даже группу Coldplay, чтобы сделать пространство домашней страницы более личным и красивым. Идея состояла в том, чтобы повысить лояльность и мотивировать пользователей сделать стартовую страницу Google домашней. В то время нам только предстояло этого достичь. Совсем недавно Yahoo потеряла эксклюзивную контентную сделку с Microsoft Network, из-за чего Google выпала редкая возможность привлечь новых пользователей до того, как Microsoft запустит Bing на следующий год. Старт работы этих сервисов был ключом к будущему компании, и мы знали, второго такого шанса не выпадет. Нужно было воспользоваться им и быстро. У Марисы был прекрасный художественный вкус, о чем свидетельствовали появившиеся под ее руководством лаконичная стартовая страница Google и ее личный стиль. Она близко общалась с ведущими дизайнерами одежды, что открыло нам двери для беспрецедентного партнерства. Я потратила много сил на координирование этой уникальной совместной работы инженеров, дизайнеров, разработчиков и других специалистов компании. Я стала узлом связи для совершенно разобщенных рабочих групп, что сыграло ключевую роль в успешном запуске сервисов. Наша команда работала в среднем по 15 часов в день, чтобы все успевать. Тогда я жила в беркли и садилась на первый Google Shuttle в 7 утра, а уезжала на последнем в половину десятого. Дорога занимала полтора часа. Я часто не успевала на последний автобус и брала на прокат один из штатных автомобилей Google, которыми можно было пользоваться чтобы поехать на прием к врачу или по делам. Нам приходилось ездить в офис или как минимум подключаться с ноутбуком из дома по субботам, только чтобы держаться на плаву. В то время в Mountain View приняли жесткие меры в отношении штаб-квартиры Google и сотрудников, которые буквально жили на территории кампуса. Люди не видели смысла платить за аренду квартиры, которые не пользуются и регулярно ночевали в офисе. В тренажерном зале размещались душевые, в каждом здании были прачечные, и если прибавить бесплатную еду, то зачем вообще возвращаться домой? В конце концов, компания установила правило, запрещающее сотрудникам селиться в офисах. Пришлось даже вынести из кабинета наш большой красный диван, который стоял в углу и служил для личных бесед. Но коллеги все равно периодически нарушали запреты. Несколько месяцев спустя, в апреле 2008 года, стартовал партнёрский проект iGoogle. Мероприятие проходило в Манхэттенском квартале Мидпэкинг Дистрикт, недалеко от Нью-Йоркского офиса Google. Я хорошо помню, как ещё до начала запуска сидела под ночным небом в первом ряду, сжимая отредактированную речь Марисы. Мне хотелось ущипнуть себя и убедиться, что это не сон. Я сидела между Тори Бёрч и Дианой фон Фюрстенберг двумя предпринимательницами, которые своими силами добились огромной известности. Я ими восхищалась. Окружавшие нас фасады кирпичных зданий мидпэкинга подсвечивались лед-проекциями эксклюзивных дизайнов iGoogle, и это сочетание старой и новой американской индустрии произвело незабываемое впечатление. Это мероприятие получило широкое освещение в прессе, И весь день нас сопровождало ощущение головокружительного успеха и невероятного облегчения. Под звёздным нью-йоркским небом мы праздновали победу так, будто выиграли не безбольную мировую серию. Мы ещё не знали, что в Apple назрели похожие идеи для привлечения пользователей, и что в июле того же года они запустят App Store. Спустя всего несколько месяцев после запуска iGoogle Они предложили пользователям 500 приложений и повели мир к новым горизонтам. Мы сделали Android Market, предшественника сегодняшнего сервиса Google Play Store, отстав от Apple всего на месяц. Это заставило нас сменить ориентиры и решать задачу взаимодействия с пользователем уже без iGoogle. Также мы не могли предугадать бум социальных сетей, которая окончательно лишила и Google актуальности. Но этот очередной крутой поворот и спринт еще ждали впереди. Этим работа в IT одновременно восхищает и выводит из себя. Потребность в инновациях бесконечна. Нужно постоянно проектировать и без сожаления уничтожать продукты, в которые ты вложил всю душу, чтобы завтра построить что-то новое. Спустя несколько месяцев после старта и Google в сентябре 2008 года мы вернулись в Нью-Йорк, чтобы открыть сервис отслеживания общественного транспорта в Google Maps. Мероприятие, которое проходило в здании Центрального вокзала Нью-Йорка, вели учредители компании Ларри Пейдж и Сергей Брин. Сегодня мы принимаем как должное возможность в любой стране включить навигацию в режиме реального времени отслеживать перемещение пешком, на велосипеде, в общественном транспорте или автомобиле прямо с экрана телефона через приложение Google Maps. Но тогда эта возможность была за гранью фантастики для всех, кроме учредителей Google. Дорога, которая привела нас к запуску этого сервиса, была долгой и требовала дальновидного лидерства. Прошло меньше двух лет со старта службы Google Street View для которой потребовалось собрать фотографии всех улиц на планете. Даже внутри компании эта задача казалась невозможной и была встречена с некоторым скепсисом. Пришлось проехаться по всему миру на специально спроектированных автомобилях, оборудованных особыми камерами Google и GPS-трекерами, и затем регулярно посещать их снова, чтобы регистрировать обновления. Предстояло договариваться с правительствами решать вопросы конфиденциальности, приглашать к сотрудничеству много людей и обрабатывать бесконечные данные, но это ни на секунду не поколебало уверенность Ларри и Сергея. Возможность предоставить пользователям сервис, который позволит им изучить улицы в своем районе или города в далеких странах, будоражило. От нее невозможно было отказаться только из-за необходимости много работать. Со временем Диапазон карт расширился до практически недостижимых высот, как гора Килиманджаро и Международная космическая станция. Само мероприятие для запуска Google Transit Maps тоже оказалось грандиозным. На его подготовку и получение разрешения ушло около полугода, хотя для компании, которая справилась с невероятными задачами во время разработки своего революционного продукта, это была пара пустяков. Я ждала Сергея перед зданием центрального вокзала, чтобы лично проводить его на пресс-конференцию. Я предполагала, что подъедет машина, и из неё появится наш глава. Но Сергей приехал сам, на роликах, с сияющей улыбкой. Только перед сценой мы вдруг осознали, что он не взял с собой нормальную обувь, и ему не в чем выступать. С минутой мы спорили, как ему быть, остаться на роликах или выходить просто в носках. Он решил, что носки лучше, и в итоге никто этого так и не заметил. Регулируем темп работы. Моё первое рабочее место в Гугл располагалось примерно в пяти метрах от офиса Лари и Сергея и в трёх минутах ходьбы от офиса исполнительного директора. Он работал в соседнем здании, куда вёл крытый переход. Наши беседы, полуночное обсуждение стратегии в чатах и совместное рецензирование кода помогли мне составить маршрут, которым я следовала на протяжении всей карьеры в Google и вплоть до открытия своего консалтингового агентства. Я бы упустила этот шанс научиться новому, если бы закопалась в текущие дела, не вставала из-за стола и не задавала вопросов. Всё же иногда правильный подход к скучным рабочим дням и лёгким задачам позволяет сделать прорыв в карьере не хуже, чем командные пункты и чрезвычайные ситуации. Примерно тогда же я получила неожиданный урок постановки радикальных целей. Это случилось во время подготовки к женскому полумарафону Nike Women's Health Marathon в Сан-Франциско. Я ни в коем случае не хороший бегун. Более того... Я записалась на первый в жизни полумарафон, когда сама ни разу не бегала дистанцию даже в 5 километров. Это минутное помутнение произошло потому, что я получила письмо от коллеги и увидела у него в автоматической подписи ссылку на сбор пожертвований на исследование лейкемии. Он помогал благотворительной организации, участвуя в полумарафоне. Я прошла по ссылке, сделала пожертвование и решила записаться на забег, чтобы тоже помогать собирать деньги. Я не импульсивный человек, поэтому такое решение было для меня совершенно не характерно. Меня не остановили ни отсутствие опыта, ни закоренелая ненависть к бегу. Я составила себе расписание тренировок как самый последний ботаник. Просто загуглила, как подготовиться к полумарафону, распечатала план занятий и приступила к работе. Первый полумарафон проходил в Сан-Диего на хорошем ровном поле. Тренироваться было тяжело, приходилось многим жертвовать, но мне нравилось добиваться результатов и ощущать растущий уровень вне сферы работы. На следующий день после забега я записалась на соревнования в Сан-Франциско, которые должны были состояться 6 месяцев спустя. Женский полумарафон «Найк» проходил в холмистой части города, поэтому на тренировках мне приходилось много бегать в гору. Я нашла в интернете «Контакс». Немало рекомендаций по такому бегу, и решила им последовать. Нужно было быстро забегать на гору, а затем восстанавливать дыхание, спускаясь пешком к стартовой точке, и начинать всё сначала. Метод оказался одновременно высокоэффективным и разрушительным. Мне удалось как следует накачать мышцы задней поверхности бедра, чтобы справляться с длительными подъёмами. Но я совершенно не проработала четырёхглавые мышцы передней поверхности бедра, нужные для таких же затяжных спусков. В итоге, лёгкая часть забега настолько измучила мои неподготовленные квадрецепции, что я ещё неделю не могла спускаться по наклонным поверхностям. Мне приходилось поворачиваться и идти спиной вперёд. На работе у меня тоже бывали случаи, когда я, к своему огромному удивлению, не могла справиться с самыми простыми задачами, потому что не уделяла время развитию простых навыков, считая их скучными и неинтересными. Если зацикливаться только на тяжелых подъемах в гору, мы не сможем стать достаточно уравновешенными для эффективной работы в команде. Также постоянное пребывание в зоне комфорта и специализация только на легких спусках не подготовит нас к крутым подъемам, которые обязательно придется совершать. Получайте четкую обратную связь. Когда я только пришла в Google, меня попросили составить список личных целей. По ним меня собирались оценивать в конце первого квартала работы в компании. В Google пользовались методом OKR, что расшифровывается как «цели и ключевые результаты». У меня был небольшой опыт взаимодействия с этой системой, потому что Джон Дор, член Совета директоров в Amazon и Google, порекомендовал свой метод учредителям обеих компаний. Он написал целую книгу о превращении хороших идей в блестящую работу. Джон Дор. Измеряйте самое важное. Как Google, Intel и другие компании добиваются роста с помощью OKR. OKR устанавливают на квартал и включают туда несколько запредельных целей. При правильном обращении OKR помогает руководству грамотно развивать компанию, выбрав от трёх до 5 ключевых зон роста. Затем отдельные сотрудники ставят на их основе свои амбициозные цели. Эта система позволяет каждому почувствовать, что он вносит личный вклад в общий успех. Способность непосредственно влиять на результативность компании повышает уверенность в себе. В конце первого квартала в Google я гордилась тем, чего достигла. Я прошла путь от круглого нуля Да, хаба нашей команды. Казалось, я закрыла абсолютно все свои ОКР. И именно в этом заключалась главная проблема. Представьте себе мое потрясение, когда блистательной оценки я не получила. Наоборот, Мариса выразила разочарование тем, что я сосредоточилась на задачах, а не на ключевых результатах. По сути, моя оценка «Превосходная исполнительность» доказала ей, что я ставила недостаточно высокую планку. Марису не интересовало совершенство. Она хотела, чтобы я брала на себя самые амбициозные цели компании прилагала все усилия, чтобы добиться прорывов в рамках моей роли. Несмотря на опыт работы с этой системой целеполагания в Амазон, мой ОКР первого квартала в Google, не соответствовали высоким устремлениям компании. Меня настолько ошеломила необходимость сразу включаться в работу без обучения и консультации с моей предшественницей, что я застряла на уровне ежедневных обязанностей и не пыталась сделать рывок вперёд, хотя именно этого от меня ждали. Все мои ОКР касались задач и систем. Я ставила такие цели, как создать систему для оптимизации медиа и приглашений на конференции, разобрать завалы. Эти задачи были важными, требующими внимания, но не амбициозными. Я не могла смотреть выше круга рутины и видеть цели работы компании, равно как и осознавать свою роль в них. Разочарование Марисы стало для меня поворотным моментом. Благодаря этой обратной связи я получила разрешение ставить цели, превосходящие мои возможности и время от времени терпеть неудачи. Меня окрыляла мысль, что я получу одобрение, если буду стремиться к достижениям за пределами зоны комфорта и закрывать всего 50-80% поставленных целей. Было бесполезно выполнять 100% задач, надёжно заключённых в рамки моей компетентности. Они не приближали нашу команду к амбициозной миссии компании и её глобальным целям. Я осознала, что, сконцентрировавшись на текущих задачах, разбиралась с проблемами, через которые мы уже перешагнули. От меня же, наоборот, требовался дальновидный подход — представлять потребности Google и наших пользователей в будущем и начинать удовлетворять эти потребности заранее. Например, я стала тратить другое количество энергии на техническую сторону стратегии вне площадки. Вместо того, чтобы зацикливаться на создании идеальных планов операционных систем, я постаралась сосредоточиться на миссии Google. Это можно назвать полярным выравниванием. Я знала, что миссия Google — организовать всю имеющуюся в мире информацию и сделать ее повсеместно доступной и полезной. А задача группы разработчиков программного обеспечения — создать инструменты, которые доставят плоды труда компании прямо в руки пользователей по всему земному шару. Мариса должна была искать новые идеи, разрабатывать системы, писать ультрасовременный код и запускать удобные службы. Меня, наконец, осенило, что я могу приносить наибольшую пользу, если напрямую свяжу обязанности Марисы со своими. Мои ОКР на второй квартал были гораздо амбициознее. Я поставила дерзкую цель стать центральным ресурсом группы разработчиков программного обеспечения чтобы рационализировать мозговые штурмы, дизайн, написание кода и запуск ключевых продуктов. Было очень смело заявлять о таких планах, будучи почти новичком. Тем не менее, Мариса утвердила мою цель, что я расценила еще и как передачу необходимых полномочий. Например, ее подпись дала мне невербальное позволение вставать из-за стола, оставлять бесконечную рутину и находиться там, Где разворачивались главные события. Так я наблюдала за существующей системой, давала рекомендации, оптимизировала структуру и находила точки пересечения, и это работало. Небольшой сдвиг в сознании помог мне добиться ошеломительных результатов. Я сумела достичь личных целей, например, понять метод разбора кода, найти несостыковки между UX, UI дизайнерами и инженерами и выяснить Какие бывают сложности во время запуска продукта со стороны коммуникации и политики? При этом я стала важнейшим звеном команды. Пришлось терпеливо ходить на собрания, где я вначале не понимала ни слова, задавать тупые вопросы по текущим процессам. Но эти неловкие ситуации ускорили моё обучение и повысили способность приносить коллегам пользу. Я связала свой карьерный рост с успешной работой команды и открыла мир, где можно одновременно научиться новому и показать себя. А если ты часто попадаешься на глаза, это практически всегда приводит к повышению. Мариса поощряла риски и активно выбивала для нашей команды компенсации и возможности для роста. Мне было приятно освободиться от сковывающего ощущения, что от меня ждут совершенства, и осознать себя ценным сотрудником. Мариса научила меня браться за дело еще до того, как я почувствую, что готова, и ценить возможность научиться новому выше превосходных результатов. Проявляем инициативу при запросе обратной связи. Процесс ОКР побудил меня не ждать формальной оценки по окончании квартала, и я стала запрашивать систематическую, честную и стимулирующую обратную связь из всех возможных источников. Коллеги, видя это, свободно делились наблюдениями, говорили о сильных сторонах, которые я пока в себе не видела, и указывали на слабости, с которыми нужно было работать. Так я научилась полностью брать на себя ответственность за свою карьеру и самостоятельно решать, что хочу узнать и чего достичь. Например, я вспоминаю, как предложила помощь группе стратегических коммуникаций во втором квартале 2008 года, когда они едва справлялись с объемом и темпом работы над календарем предстоящих запусков. В сентябре мы запустили Google Chrome. Это потребовало выложиться на полную. Всего две недели спустя мы выпустили первый мобильный телефон на Android. Для запуска Chrome мы разработали комикс из 40 страниц, чтобы дать пользователям занимательное и понятное описание работы нового браузера. Когда выходил наш телефон Android, HTC Dream совместно с T-Mobile, мы сосредоточились на том, чтобы показать все преимущества открытого программного обеспечения, улучшенных уведомлений и глубокой интеграции с сервисами Google. Я понятия не имела, чем занимаюсь, и, разумеется, получила для себя больше, чем привнесла в работу команды. Эти уроки дали свои дивиденды. Если бы я не вызвалась помогать задачами, которые лежали далеко за пределами моей сферы знаний, я бы никогда не узнала, как проводить масштабные мероприятия, связанные с выводом нового продукта, как рассказывать аудитории о новейших технологиях и координировать внутренние коллаборации. Активно создаем будущую версию себя. В то время и в последующие годы я не осознавала, насколько редко люди пытаются заново изобрести себя, ставя перед собой высокие профессиональные цели. Думаю, величайшим подарком, который мне преподнесла жизнь в Кремниевой долине, была эта концепция. Всё постоянно меняется, в том числе и я. Позже я использовала этот опыт, работая на Эрика Шмидта. Я руководила крупными совместными проектами, связанными с такими устрашающими технологиями, как искусственный интеллект. Я не справилась бы с этим, если бы не была готова занять место рядом с теми, кто намного выше по должности и тяжело работать, переживая как взлёты, так и падения. Я научилась представлять будущую версию себя. Если использовать термин Хелла Хершвилде, психолога из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, и чувствовать что она под моим контролем. Без возможности представить себе это развивающееся я мне бы не удалось осознанно и целенаправленно подходить к принятию рисков, росту и обучению, и я бы упустила повышение проекта и достижения. Стала бы я браться за тяжелую работу и подвергать себя унижению, если бы не видела возможности получить вознаграждение в форме обновленной версии себя. У большинства из нас представления о своей личности упакованы в прошлый опыт. Но поверьте, приняв несколько целенаправленных решений, вы можете изменить и самовосприятие, и то, как видят вас другие. Более того, вы можете стать кем захотите, решаясь на небольшие, постепенно усложняющиеся испытания. В итоге я получила поразительное преимущество, смогла прокачать навыки настолько, что оказалось достаточно компетентной для работы на Эрика Шмидта. На новом месте я продолжала действовать по своему методу, бралась за проекты, которые большинство людей на моей должности никогда бы не увидели, действовала смело и ставила Эрика и других руководителей в известность о своих планах роста. Я доказывала им, что достижение моих личных целей принесет пользу нам всем. Между нами установились естественные и взаимовыгодные отношения, которые открыли мне дорогу к официальному повышению. Составляем план повышения. За всю карьеру мне ни разу не попадался руководитель, который подошел бы и сказал «Эн, я заметил твой непревзодзенный талант и подумал, каким образом ты смогла бы его применить и расширить влияние. Так просто не бывает». Эта инициатива должна исходить от вас. Могу сказать, что когда я сама стала руководителем, я с большим интересом прислушивалась к намерениям подчинённых и находила способы поддержать их рост и развитие. Это значительно облегчало мне работу как лидера и объединяло нас. Когда я хотела сделать очередной шаг на профессиональном пути, я подходила к руководителю за полгода или год до запланированного повышения и предоставляла ему чёткий план. Например, когда я захотела официально стать личным помощником Эрика и занять должность Chief of Staff, которая пока не существовала, я провела оценку уже выполненных задач, соответствующих этому уровню. Также я приложила список навыков, которые хотела развить за счёт участия в определённых проектах. Когда мы обсудили мой план развития, и Эрик с ним согласился, Я построила план повышения, который помог бы нам обоим продвинуться на позицию выше, и приступила к работе. Я понимала, что если хочу стать правой рукой Эрика, то мне придется в его отсутствие проводить совещание с директорами, которые находятся у него в подчинении. Мне понадобится полномочия принимать решения от его имени. На первом этапе я предложила план встреч с руководителями отдела стратегической коммуникации и политики раз в неделю чтобы я смогла обсудить с ними глобальные потребности и жалобы, а также обдумать, как их решить. Затем я воспользовалась глубоким пониманием проблем компании, чтобы предложить стратегии их решения. Меня одновременно пугал и восхищал темп, в котором приходилось учиться. В результате у нас сразу же возросла способность принимать меры и добиваться наилучших результатов для компании и пользователей. Самые ценные профессиональные навыки и дружеские связи Я получила благодаря этому смелому шагу. Когда я ушла из Google, почти все клиенты моей консалтинговой фирмы обращались ко мне из-за разочарования, которое испытывали по поводу амбициозных подчиненных. Большинство моих клиентов проходят через стадию активного роста, когда бюджет и возможности для повышения весьма ограничены. Компания старается беречь ресурсы, и просто не может автоматически увеличивать зарплаты и обеспечивать продвижение по службе. Клиенты рассказывали мне как об эффективных, так и об удручающих попытках сотрудников добиться своего. компании Актек меня восхитил блистательный метод молодой сотрудницы эми которая понимала потребности компании в грандиозный переходный период. Она взяла на себя ответственность за большой проект который намного превосходил ее текущее положение просто потому, что эту работу нужно было сделать, а ни у кого больше не оказалось надлежащих способностей и умения налаживать отношения. Она поставила руководителя в известность о своем плане и выкладывалась на полную в критическое для компании время. Она сделала свою команду не только продуктивнее, но и прибыльнее. Через несколько месяцев героического труда Она получила счастливый билет и могла браться за любой проект, который пожелает, потому что проявила себя как незаменимый сотрудник. В противоположность этой истории мне приводили множество примеров того, как подчиненные требуют повышения зарплаты или продвижения по службе, не думая о том, как могут помочь компании стать прибыльнее и нужны ли ей сейчас новые сотрудники на руководящих должностях. Они просто рассчитывают на автоматическое продвижение и не хотят нести ответственность за свои действия из-за реальной потребности компании. Однажды я познакомилась с женщиной, которая нацелилась получить высокую должность, но сама уничтожила все свои шансы, потому что сразу потребовала прибавку к зарплате, не продемонстрировав при этом свою ценность. Также она не связала свою просьбу с конкретными целевыми показателями эффективности. У крупных компаний есть преимущество в виде структурированных процессов повышения, но идти к нему нужно медленно, очень мелкими шагами. В стартапе возможны огромные карьерные скачки, потому что такие компании обычно растут быстрее. Но при этом придется ждать несколько лет, чтобы ваше финансовое вознаграждение стало соответствовать должности. Я работала со множеством сотрудников стартапов, которым нужно было больше рассуждать как владельцам компании, чтобы стать незаменимыми и упрочнить репутацию. И учредителям, и подчиненным необходимо честно беседовать обо всем этом на ранних этапах, чтобы выработать согласованную позицию. Возможно, вы не удивитесь, узнав, что я ни разу не получала официальных письменных оценок эффективности от непосредственных руководителей СИО. Я компенсировал отсутствие формального наставничества, подыскивая удобные моменты, чтобы задать трудные вопросы и получить реальную обратную связь о том, как я могу стать лучше. Оценки эффективности должны быть прямыми, конкретными и действенными. К сожалению, получение такой обратной связи — проблема для большинства сотрудников, особенно для тех, кто показывает высокую эффективность. Это особенно верно для женщин, которые обычно получают отзывы о своем поведении, а не о профессиональных навыках. В итоге человек вынужден сам просить у коллег отклики. Когда я получала туманные оценки рабочей эффективности, моей задачей было добиться конкретики. Слыша что-то в стиле «ты хорошо поработала», я старалась уточнить подробности, чтобы в будущем повторять наиболее эффективные ходы. Если моя производительность не соответствовала ожиданиям, приходилось поворачивать разговор так, чтобы разработать план действий для повышения эффективности. Я просчитывала, как избежать неприятных ситуаций в будущем и продумывала необходимые корректировки. Таким образом, я составляла четкую программу действий, согласовывала ее с начальством и уверенно реализовывала. Также я просила предоставить мне ресурсы, обучающие программы и наставников, которые помогли бы мне в следующем шаге. Такая обратная связь никогда не приходит без предварительного запроса. В колледже у меня был очень находчивый друг. В начале каждого курса он непременно подходил к профессорам и говорил, что рассчитывает получить высшую оценку и готов на любую работу, которая поможет ему достичь этой цели. Профессоров обычно шокировали его смелые устремления, но он упорно продолжал осаждать их, спрашивая как он может стать лучше, а затем не жалел времени на развитие. В итоге у него и профессоров сформировались общие ожидания от коммуникаций. Это исключало любые разногласия по поводу того, как они представляют себе успех и что нужно для его достижения. Он окончил колледж с высшим средним баллом и получал одни пятерки. Но главное — Все преподаватели знали его имя, таланты и думали о нем в первую очередь, когда появлялись интересные исследовательские проекты и другие выгодные возможности. Когда он собирал документы в университет, для преподавателей показалось вполне естественным составить ему подробные рекомендательные письма. Подобный метод работает и в профессиональной среде. Привносите в работу смысл. Мне было важно не только получать повышение, бонусы и растущую финансовую отдачу, но и ощущать, что работа созвучна моим внутренним устремлением. Для этого активный творческий подход требуется скорее на первых этапах карьеры, чем на более высоких позициях. Обычно в начале пути мы сталкиваемся с пропастью между работой, на которую годимся, и занятием, на которое надеемся. Но между этими крайностями находятся этапы, на которых каждый из нас может взять карьеру под контроль и найти в работе радость и удовлетворение. В основном я работала в благоприятной среде, но также видела, что не у каждой компании или руководителя хватает стремления и опыта, чтобы поощрять инициативу или хотя бы терпимо относиться к сотрудникам, желающим выйти за рамки своей должности. Некоторые предпочитают так и держать подчиненных внизу и страха самим оказаться на нижней ступеньке. Но в подобной ситуации вы всё равно можете привнести в работу смысл и найти пространство для роста, даже на должностях, которые считаются начальными или неквалифицированными. Профессор Ельского университета Эми в Жесневске изучает, как в сложных ситуациях люди придают смысл своей работе, просто меняя своё отношение. Она проанализировала и документально зафиксировала то, как некоторые сотрудники перестраивают работу, чтобы она лучше соответствовала их достоинствам и ценностям. И опять мы видим, что на первый взгляд незначительные действия могут принести счастье и повысить эффективность. Фактор, определяющий ваше развитие, это не описание должностных обязанностей, а ваш взгляд на них. Профессор в выделила три категории восприятия. Мы считаем свою работу заработком, средством к существованию, карьерой, способ пробиться наверх и заслужить авторитет или призванием, источником личного удовлетворения и способом сделать что-то значимое. Может показаться, что эта роскошь доступна только на высоких должностях, но профессор опровергает это заблуждение. В исследовании в Женевске принимал участие обслуживающий персонал больницы, осуществляющий уборку помещений. Она попросила сотрудников оценить их работу как квалифицированную или неквалифицированную. Те, кто чувствовал прямую связь между своими обязанностями и лечебным процессом, который проходил в убираемых помещениях, посчитали свою работу квалифицированной. А ведь у них были те же задачи, что и у людей, которые считали свой труд неквалифицированным и лишённым высокого смысла, иными словами, просто заработком. Разница между этими психологическими установками напрямую коррелировала с эффективностью работы, удовлетворением и радостью, которую она приносила сотруднику. Так что именно от нашего отношения зависит, сможем ли мы превратить свою деятельность в призвание. Радость и процветание, особенно если речь идёт не о работе нашей мечты, в сущности — лишь вопрос точки зрения. Вспомним историю о трёх каменщиках, которым поручили восстановить собор святого Павла в Лондоне после пожара 1666 года. Работой руководил Кристофер Рен, знаменитый архитектор, который заметил у трех каменщиков чрезвычайно разные подходы к работе. Первый продвигался очень медленно и осторожно. Его спросили, что он делает. Он сказал, что усердно укладывает кирпичи, чтобы прокормить семью. Он считал свой труд просто заработком. Второй рабочий был немного быстрее, ему задали тот же вопрос. Он ответил, что он строитель и кладет стену. Он видел в работе карьеру. Третий каменщик работал быстрее и умелее всех. Когда его спросили, чем он занимается, он ответил, что возводит собор во славу Господа. Он нашел в работе свое призвание. У всех троих были одинаковые инструменты, одинаковые кирпичи, одинаковые задачи но именно восприятие обусловливало их производительность, исполнительность и, главное, ощущение гордости за свой труд. Чем бы вы ни занимались, стройте величественный собор. Составляем дорожную карту. Вне зависимости от стартовой точки вы можете контролировать то, что приблизит вас к желанной цели. Оглядываясь в прошлое, могу сказать, что если я энергично двигалась в сторону своего призвания, то начинала чувствовать счастье прежде, чем доходила до цели. Я пользовалась этим методом не раз. Почувствовав, что застряла и занимаюсь неинтересными задачами, я составляла для себя таблицу, помогавшую мне проанализировать свои ценности и найти способ принести весомую пользу. В столбце «А» я перечисляла все профессиональные обязанности, которые выполняю от рутинных до исключительных. В столбец «Б» я переносила только те обязанности и проекты, которые давали мне стимул вставать по утрам. В столбце «С» были все те же замечательные вещи, но с описанием того, как они могли бы усовершенствоваться, если бы я получила повышение через год-два. По итогам я составляла план получения этого повышения, основанный на моих качествах, обязанностях и проектах, в которых мне хотелось бы поучаствовать по пути к цели. Иногда результаты таблицы меня удивляли, даже пугали, а в других случаях я понимала, это нужно было сделать давно. На следующем этапе мне предстояло найти способ перейти из своего нынешнего положения к новым должностным инструкциям и призванию. И, наконец, я составляла карту с последовательными отрезками пути, отделяющими меня от работы мечты. Этот, на первый взгляд, малозначимый психологический процесс позволил мне добиться прогресса и радости от работы, о которых я даже не смела мечтать. Я очень расстраивалась, когда процент времени, потраченный на работу заработок, превышал долю времени, которую я уделяла задачам, соответствующим моему пониманию призвания. Я получала истинное удовольствие, когда отваживалась на смелые шаги и вкладывала в работу высокий смысл. Профессор Вжесневский советует каждому для начала выявить свои мотивы, сильные стороны и увлечения, а затем составить список задач, которые можно выполнить в нынешней должности, чтобы сместить равновесие в сторону этих приоритетов. Но нельзя забывать и об основном функционале, ради которого вас наняли. Не упускаем возможности. Моей основной обязанностью в первые годы работы в Google было сотрудничество со знаменитыми IPM или ассоциированными менеджерами по продуктам. Мариса создала программу IPM и руководила ею. Наша компания даже в первое время не имела достатка в талантливых соискателях. Однако в Google настолько уникальная рабочая атмосфера, что им практически сразу потребовалась ускоренная программа для продвижения внутренних лидеров, которые не только были лучшими в мире инженерами, но еще и прекрасно понимали, как добиться успеха. Программа APM родилась из пари между Марисой и ее начальником Джонатоном Розенбергом. В первые годы Google рос настолько быстро, что у новых сотрудников почти не оставалось возможностей ориентироваться в потоках инноваций и оставаться продуктивными. Мариса была одной из немногих, кого не сбивали с толку постоянно усложняющаяся система мелких рабочих групп и бесконечные запуски продуктов. У остальных восприятие было фрагментарным. Срочно требовалась помощь. Мариса поспорила с Джонатоном, что может нанять умных молодых людей прямо с университетской скамьи, превратить их в успешных менеджеров по продуктам и потратить на это меньше времени, чем ушло бы у него если бы он искал более квалифицированных и опытных сотрудников. Пари она выиграла. Каждый год небольшой класс примерно из 20 элитных APM поступал в Google на двухлетнюю программу «Ротации». Они работали с опытными менеджерами и принимали участие в ключевых проектах с первого дня. Что не менее важно, они попадали в ротацию в нескольких рабочих группах, чтобы глубже понять компанию и ее технологии. Программа APM дала молодым и талантливым инженерам систему, которая помогла им добиться успеха. Практически для всех APM Google становился первой работой. Они были молоды, умны и имели дипломы самых престижных университетов мира. Я решила, что должна накрепко связать себя с этой группой и получить пользу от программы, которую мне, к счастью, доверили помогать вести. Мне очень нравилось работать с любимой коллегой Дианой, которая руководила этим проектом. Каждый год выпускной класс APM отправлялся в кругосветное путешествие, чтобы посетить наши стратегические рынки и понять особые потребности пользователей. Так они получали информацию для будущего развития продуктов. Многие выпускники программы стали руководителями крупных подразделений Google. Я работала с блестящими людьми. Брайан Раковский которому Мариса в первый же год доверила управление Gmail, сегодня директор отдела управления продуктами. бред Тейлор стал соучредителем Google Maps. Другие участники программы открыли собственные компании. Я видела в ней постоянную возможность повысить компетентность и училась, одновременно помогая руководителю. В 2007 году, во время поездки с выпускным классом APM в Японию, Китай, Индию и Израиль, я получила неожиданные приглашения. Шимон Перес прислал Марисе Майер письмо с предложением встретиться во время нашего визита в Тель-Авив. Переса недавно избрали девятым президентом Израиля. Он очень серьезно отнесся к обязанности связать эпоху основателей государства и будущее молодых поколений. Он видел в технологиях и инновациях ключевой компонент жизнестойкости его народа в исторической перспективе. Я обрадовалась приглашению, увидев в нем идеальное стечение обстоятельств. Моё стремление расширить свою сферу влияния через мировую политику и технологии совпало с целью команды предоставлять лучшие услуги глобальным потребителям и нашей миссии сделать информацию доступной для всего человечества. Мне выпал шанс попасть в атмосферу, где моя работа превратится в призвание и перестанет быть просто заработком. Весь вечер я радостно помогала местной группе разработки политики подготовить информационный документ, продумать темы и вопросы, которые, вероятно, захочет обсудить президент Перес. Я впервые в жизни проводила брифинг перед встречей с главой государства, поэтому тщательно готовилась и даже запомнила весь документ наизусть. Мариса знала, что я занималась международными исследованиями в университете и серьезно интересовалась политикой. Я делилась не тем, что меня увлекает, рассказывала о прошлом и доверяла ей свои амбициозные профессиональные планы. Настал момент, когда моя откровенность должна была окупиться, и Марисса действительно пригласила меня сопроводить ее на личную беседу с Пересом. Пока мы готовились к встрече в машине, меня переполняли ужас и восторг. Мы приехали в офис президента на час раньше так как ожидали тщательной проверки службы безопасности. Пока охрана нас досматривала, я смогла успокоиться и начала получать удовольствие от нового опыта. После всех формальностей мы вошли в офис Переса, где было на удивление спокойно, тепло и непринужденно, особенно на контрасте с досмотром. Президент Перес уже долгое время занимал пост премьер-министра. Давид Бен-Гурион, отец-основатель израильского государства, Лично выбрал его своим протеже, когда будущему президенту было 28 лет. В Шимоне Пересе было нечто удивительное, и это стало очевидно с первой минуты. Он пригласил Марису и меня в кабинет, где мы проговорили целый час. Он был одаренным оратором. И не только на международной арене. Даже в беседе с глазу на глаз его стремительные наблюдения поражали проницательностью. Он умел вывести мысли собеседника на новый уровень, и превратить разговор в незабываемый опыт. На тот момент прошло 12 лет после того, как Персу присудили Нобелевскую премию мира за проведение мирных переговоров с главой Палестины. Тогда он служил министром иностранных дел при премьер-министре рабине Сидя у него в кабинете, я представляла, как эти выдающиеся навыки пригодились ему на тех напряженных переговорах. Президент Перес рассказал о работе своего фонда «Центр мира и инноваций», целью которого было урегулировать долгосрочный мир и улучшить обстановку на Ближнем Востоке посредством толерантности, экономического и технологического развития, кооперации и благополучия. Если принять во внимание инициативы Google, перед нами открывались огромные возможности для сотрудничества. Я чувствовала, что никогда не забуду нашу встречу, и что она что-то перевернёт во мне. Я всю ночь помогала Марисе подготовиться к этому разговору, выучила информационный документ и была лично заинтересована в теме беседы. Но здесь знания, которые мне принёс этот опыт, могли бы и закончиться, если бы не дальновидное руководство Марисы. Она умела замечать таланты подчинённых. Сегодня я уверена, Мариса была тем лидером, который с радостью предоставил бы такую возможность для роста каждому сотруднику, в том числе мне. Наследие Марисы и ее огромное влияние на Google обуславливались уникальной способностью нанимать в свою команду настоящие молодые таланты. Она повышала их компетентность, предлагая участие в прорывных проектах и боролась за их успешное будущее. Мариса могла бы заниматься только своими грандиозными амбициями, но она сделала другой выбор. У Марисы был диплом магистра по искусственному интеллекту Стэнфордского университета. Она стала 20-м по счету сотрудником Google и первой женщиной-инженером. Она не только полагалась на собственные таланты, но и собирала верную команду, способную изменить вектор развития компании. Она надежно упрочила свое положение за счет широкой сферы влияния. Эффект кругов на воде, которые создали нанятые Марисы сотрудники, Распространился далеко за пределы Google. Те, кого она обучала, в дальнейшем учредили собственные IT-компании. Я всегда чувствовала огромную ответственность за честь, которую она оказала мне, вложив в меня свои силы. Поэтому я старалась, чтобы мое влияние хорошо отражалось на ней. После этого опыта я поставила перед собой цель как можно больше времени посвящать своему призванию, быть лидером, похожим на Марису и давать возможности каждому, даже там, где другие видят только ограничения. Карьерный спринт по главе 4. Вы видите в вашей компании проекты, где можно закатать рукава повыше и получить доступ в кабинеты, куда иначе не попасть. Вы можете сместить отношение к работе с заработка на призвание и распланировать превращение в идеальную будущую версию себя. Какой план вы можете составить, чтобы начать движение к руководящей должности уже сегодня? Анализируем контекст. В чем заключается миссия вашей компании и команды? Как вы можете сориентироваться на полярную звезду и взяться за проекты, связанные напрямую с вашей миссией? Оцениваем перспективы. Что вы можете предложить команде или руководителю на этой неделе, чтобы улучшить свои способности и одновременно облегчить другим рабочую нагрузку. Как вам стать заметным и критически важным исполнителем миссии компании? Применяем знания на практике. Станьте заметнее, посещая на этой неделе стратегически важные совещания и объясните свое видение роста.